Глава 24. «Выжить». «Только живи, только живи», — шепчу в отчаянии. Несмотря на мою уж очень личную заинтересованность в этом мужчине, я внутренне собираюсь, иначе нельзя. Все остальное позже. Провожу быстрый осмотр. Дыхание есть, но поверхностное. Пульс чистит. Крови немного это радует. На корабль не попасть прямо сейчас. А значит, в случае большой кровопотери или тяжелой черепномозговой травмы я не смогу помочь. Ни снимков головы, ни операционной нет. Как и нет воротника зафиксировать шею. Поэтому ножом отрезаю рукава у своего верхнего защитного комбинезона и туго оборачиваю ими шею Шана так, чтобы подпереть голову. Предельно осторожно снимаю разбитый шлем. Его куски, попавшие внутрь, вспороли кожу, от этого и кровь. Опасных глубоких ран и в давлении черепа не обнаруживаю. Заливаю все антисептиком, потом посмотрю, надо ли зашивать. Страшно представить, какие могли быть травмы, окажись он без шлема. А ведь безбашенные шайрасы здесь так и охотятся. При отсутствии серьезных внешних повреждений боюсь внутренних кровоизлияний, и сдавление головного мозга. Очень бережно равняю верхнюю часть туловища. Свечу фонариком в глаза. Зрачки хорошо реагируют, сужаются равномерно. Тут порядок. «Шанриас!» — кричу на ухо, и его глаза распахиваются, но снова закрываются через пару секунд. Хороший знак. Крови в ушных раковинах нет, как и ликвара из носа. Это обнадеживает. Сухожильные рефлексы рук сохранены. Ноги проверить не могу, то есть кто его знает, что проверять в хвосте. Зираша бы сюда и желательно с его волшебной медицинской капсулой. Аккуратно ощупываю свод черепа. Вроде в порядке. Ненадолго выключаю купол и быстро осматриваю байк. Устройство связи разбито, как и бортовой ком со встроенной картой. Но оно нам и не помогло бы. Мы далеко от ласточки, являющейся связующим звеном для связи с шатлом, Отсюда не достанет. А вот карта бы выручила, но чего уж горевать о том, чего больше нет. Возвращаюсь к командору. Очнись, очнись, умоляю, склонившись над ним. Чем больше времени он в отключке, тем хуже. А если не очнется совсем? Без остановки отслеживаю дыхание и пульс не в силах перестать. Стараюсь не думать о том, что делать, если командору понадобится транспортировка. Я ни на метр его не сдвину, даже если придумаю, из чего соорудить носилки. Спустя 2-3 очень длинные минуты Шанриас приходит в себя. «Рай, почему ты плачешь? Не надо. Я в порядке». «Ага, вижу, в каком порядке. Плачу. Я и не заметила» что мои щеки в слезах. А теперь доступная диагностика. Снова свечу фонарем в глаза, слушая возмущение. Заставляю водить глазами в разные стороны, открывать и закрывать рот, тянуть язык. Прошу сжать мои руки с одинаковой силой. С одной стороны получается чуть слабее. Учитывая удар, ущерб минимальный. Лишь бы не пошло нарастание симптомов. Тошноты и рвоты нет. Немного болит голова. Теперь уже спокойнее, тщательно осматриваю порезы. Убеждаюсь, что зашивать ничего не надо. «Рай, мне приятна твоя забота, но я на самом деле чувствую себя прилично. У меня крепкая голова и хорошая регенерация. Скоро я буду в норме. Чего не скажешь про наш транспорт». Хмурится он и пытается сесть. Под моим суровым взглядом ложится обратно на спину. Согласен лежать минут пять максимум. Уже поздний вечер, и нам нужно найти убежище, хотя бы на эту ночь. Пока идет время, собираю все уцелевшее в рюкзаки. Временами оборачиваюсь на шанреса, чувствуя, как страх, вызывающий давящую боль внутри, понемногу ослабевает. Разумеется, Лучше всего было бы оставаться в лежачем положении. До завтра как минимум. Но обстоятельства этого не позволяют. Еще одной встречи со змеей нам не пережить. Найденного на байке уцелевшего запасного аккумулятора не хватит до утра держать щит, особенно при атаках. Перед тем, как разрешить подняться, повторяю тесты. Упрямый Шайрас противится, но у меня... Богатый опыт укрощения строптивых пациентов. Для начала нужно сесть. Верхней частью тела командор опирается на платформу байка. Ждем еще пару минут. Головокружение есть? Не спускаю с шана пристального взгляда. «Рай, все хорошо. Я готов». Он медленно поднимается, немного покачнувшись но в итоге занимает устойчивое вертикальное положение. Снимаю купол. Без него ощущаешь себя беззащитным настолько, будто стоишь голый на открытом пространстве. Тем более сейчас, когда Шан остался без шлема, мой комбинезон без рукавов, а перчатки были изорваны в клочья во время приземления. Подаю Шанриасу валяющийся рядом меч и приступаю к сборке контура. Смятый хвостом змеи, байк превратился в груду запчастей. Повторно осматриваю. Вдруг что-то осталось невредимым. К огромному облегчению нахожу воду и еду в уцелевшей упаковке. Остальное превратилось в хлам. Но и это удача. Не придется беспокоиться о питании в ближайшее время или страдать от жажды. А командору обязательно нужно нормально питаться. Регенерация требует огромных ресурсов. Несмотря на мои протесты, Шанриас забирает один рюкзак себе. И нам бы не помешало еще немного удачи. Перемещаемся в полной темноте. Фонари рискованно включать. Не стоит привлекать к себе внимание. Шан крепко держит меня за руку и предупреждает обо всех значимых неровностях почвы. Мы движемся на сухом участке. Мне не нужно шагать в воде по колено, где оступись и затянет трясина. Наоборот, поблизости гранитная гряда, а значит, есть надежда найти укрытие. Как связаться с командой решим, когда будем в безопасности и немного отойдем от происшествия. Средства связи находятся на Ласточке, а до нее почти 100 километров. Отчетливо уверенно. Нас хватились. Время, когда мы должны были выйти в эфир, давно вышло. Когда не обнаружат в пещере, будут искать дальше по точкам, радиально раскинутым от места нашей высадки. Все отмечено на картах. Нам надо продержаться это время. Погас ли уже щит на входе? Но этот вопрос не сильно волнует. Вещи и пробы не самое главное. Что-то вижу впереди. Постой пару минут здесь, я проверю. Шан отпускает мою руку и скользит вперед. «Мне очень неуютно после всего пережитого в кромешной тьме, но я молчу». Не до капризов разболтавшейся нервной системы. Минуты опять растягиваются, едва ли не в часы. Кажется, из темноты в любую секунду налетит очередной монстр. «Рай – это я», – предупреждает Шан, приближаясь. Слышу небольшое перекатывание камней. «И как?» – спрашиваю без особого энтузиазма. «Я полагаю, мы можем здесь остановиться. Пойдем». Шанреас снова берет меня за руку и ведет к месту, где мы заночуем сегодня. Только сейчас понимаю, насколько продрогло. Мои руки защищают только рукава футболки. Температура опустилась уже довольно низко. Адреналин в крови упал на меня наваливается дикая усталость. Вот он, откат во всей красе. Сырой холод пробирает до нутра, ноет грудина вместе удара. Мне приходится прилагать много усилий, чтобы не стонать при любом движении. Шанрес будет беспокоиться и чувствовать вину. Это лишнее сейчас. У пещеры включаем один фонарь, убавив мощность на самый минимум. На входе Нас встречают наросты породы сверху и снизу. Так напоминает зубы и пасть хищного зверя. Пробираемся через них внутрь. Слышу стук капель и журчание воды где-то дальше, в глубине. Внутри очень влажно, но на удивление тепло. Я уже еле таскаю ноги, но нельзя засыпать просто так. Быстро закрываем вход щитом. Площадь входа куда меньше, чем у купола, поэтому батареи точно хватит до утра. Из рюкзака достаю анализатор. Воздух безопасен. Снимаю шлем. В пещере немного пахнет сероводородом. Не напрягаюсь, раз анализатор горит зеленым. Про обработку и грибок стараюсь не думать. ни до них. Выуживаю из аптечки таблетку обезболивающего. Не только перестанет болеть грудина, но и уйдет ломота в теле. Снова проверяю, как Шанриас. Ему явно лучше, голова почти не болит и тесты тоже в норме. Немного успокаиваюсь. Обезболивающее не предлагаю, чтобы не пропустить опасные симптомы. Гнетет моя беспомощность. Без всех своих исследований и инструментов. Что я могу? Находим относительно сухой и ровный угол, где нет наростов и вода не капает сверху. Раскладываю очень маленький и очень тонкий плед с непромокаемой подложкой. Это все, что есть с собой. Не понимая вкуса, мы с трудом проглатываем один набор пищи на двоих. Запиваем водой из фляги, высыпав туда концентрат витаминов. После еды спать хочу еще сильнее. Скоро не смогу поднять веки. Укладываемся на твердый неровный пол, пытаясь уместиться вдвоем, На сухом клочке. На плед помещаются только головы и плечи. Я предварительно расстегиваю замок в тугом комбинезоне до низа ребер. Уф, так дышать легче и куда меньше болит. Ботинки так и не решаюсь снимать, вдруг замерзну. Шанриа сгасит фонарь и устраивает меня в своих объятиях. Он зарывается носом в мою макушку и шумно вдыхает сжимая меня еще крепче. В уголках моих глаз собираются слезы от осознания, что могла потерять его сегодня и погибнуть сама. Крепко оплетаю корпус Шана руками, жмусь сильнее к широкой груди, дышу им. Не произнеся ни слова, мы засыпаем. И, уплывая в такой необходимый сон, я успеваю подумать: Спасибо!